Первое. Прилюдия к войне. Весна 1933 года. Вашингтон, округ Колумбия. 4 марта 1933 года. Суббота. Утро было блеклым, как вся эта эпоха. Над городом нависли серые тучи, их чуть трепал северный ветер. Моросил дождь. Сто тысяч человек молча стояли вокруг Капитолия в напряженном ожидании. Кто-то спросил, показывая на крыше домов. «Что там за штуки? Птичьи клетки, что ли?» Пулеметы?" ответила одна из женщин. Беспокойству способствовали и молодые солдаты, переменавшиеся на перекрестках и нервно теребившие свои винтовки. «Атмосфера», — писал Артур Крок в Нью-Йорк Таймс, «была как в осажденной столице во время войны». «Сказано верно». Люди действительно чувствовали себя как на войне. Они и стояли словно контуженные. Страна, к которой они привыкли, тучная и счастливая Америка века джаза, бутлегерство и самогона из терновых ягод, исчезла разом, как после вражеской бомбардировки. Женщины, еще недавно отплясывавшие по вечерам Чарльстон, теперь шаркали ногами в очередях за хлебом, потерявшие всякую надежду. Отцы семейств, чьи сбережения испарились после краха биржи, теперь сидели на обочинах, выпрашивая милостыню. Протрубил горн. Все повернули головы. Избранный президент, не твердо ступая, прошел по пандусу, покрытому красной ковровой дорожкой, к кафедре. Председатель Верховного Суда Чарльз Эван Хьюз прочел клятву. Когда он закончил, Франклин Делано Рузвельт занял место за кафедрой и крепко ухватился за ее края. Лицо его было мрачно. Он заговорил. «Позвольте мне выразить твердую уверенность, что единственная вещь, которой нам стоит бояться, это сам страх. Именно этот, не имеющий названия, иррациональный, ничем не оправданный ужас парализует наши усилия, направленные к тому, чтобы отступление превратить в наступление». Рузвельт оглядел толпу и продолжил. «Народ хотел активных действий, и мы к ним приступим. Мы должны действовать как хорошо обученная, преданная, верная армия, полная готовности пожертвовать всем личным ради общего блага и дисциплины. Я буду просить Конгресс дать мне последний недостающий инструмент для преодоления кризиса». «Широкие полномочия для ведения войны с опасностью. Я буду просить таких же полномочий, какие я получил бы в том случае, если бы мы были оккупированы врагом». Когда Рузвельт скрылся в здании Капитолия, мало кто в толпе почувствовал себя успокоенным. Наоборот, слова о войне многих испугали. Говорили о введении военного положения, об анархии, о диктатуре. Никто толком не понял, какую войну имел в виду президент. Тогда все казалось возможным. В то утро никто не мог предположить, что метафорическая война, к которой призывал Рузвельт, действительно обернется выстрелами, кровью и смертью на американской земле. Эта битва разрежет страну, словно взмах косы. Она начнется на вокзале Канзас Сити. Заклеснет улица Чикаго. Накроет своим саваном домики в северном Висконсине. Пыльной бурей принесется по сонным пермам в Оклахоме. Поля битв окажутся разбросаны от Атлантик-Сити до Далласа и от Сент-Пола до Флориды. Но сражаться при этом будут не солдаты, а совсем другие люди, служащие пока неизвестного широкой публике подразделения Министерства юстиции, которое возглавляет пока мало кому известный чиновник по имени Джон Эдгар Гувер. Этот человек всего за 20 месяцев обезвредит огромную преступную сеть, а потом реальные биографии бандитов превратятся сначала в общеамериканскую мыльную оперу, а потом в легенду. В бульварных романах и фильмах о бандитах события 1933 34 годов неотличимы от фольклорных преданий и мифов. Для американцев, выросших после Второй мировой войны, такие бандиты, как Чарльз Флойд по прозвищу Красавчик, Малыш Нельсон, Мамаша Баркер, Джон Диденджер и Клайд Берролл, реальны не более, чем Люк Скайуокер или Индиана Джонс. Они стали знамениты в одно и то же время, в 1933 34 годах, Но после десятилетий, проведенных в стиральной машине массовой культуры, их биографии выленили так, что совсем немногие американцы знают, какими эти люди были на самом деле. А они были настоящими. Бездельник и вор из Далласа, ставший серийным убийцей, Клайд Бэрроу родился в 1909 году, в том же году, что и Барри Голдуотер и Этель Мёрман. Если бы его не убили, то ему стокнуло бы 65 в 74 году, когда Ричард Никсон ушел с поста президента. Наверное, он превратился бы в пожилого рантье, жил бы где-нибудь в Барклаунджере и посмеивался во время просмотра сериала Сарче Арчи Банкером. Вдова Малыша Нельсона умерла только в 87 году, и она много лет наблюдала, как ее внуки смотрят MTV, пристукивая пальцами в такт музыки. Вдова автомата Келли провела 25 лет в тюрьме и умерла в Талсе в 85 году. И ещё живы люди, которым приходилось пригибаться в окошках касс, когда Диллинджер грабил их банк, или наблюдать, как Бонни и Клайд шерифов, или играть в бейсбол с малышом Нельсоном. У Келли и Флойда остались дети, которые до сих пор не прочь поговорить о своих родителях. Этими людьми, как бугименом пугали детей того поколения, которое потом назвали величайшим. Весной 1933 года, когда бандиты вроде Джона Диллинджера становились известны всей стране, 22-летний парень по имени Рональд Рейган по радио вел репортажи об университетском бейсбольном чемпионате в Де-Мойне. А 20-летний Ричард Никсон играл в бейсбол за команду Ветер Колледжа из Южной Калифорнии. Третьеклассники Джеймс Эрл Картер из Плейнса, Джорджия, и Джордж Герберт Уокер Буш из Гринвича, Коннектикут, учили таблицу умножения. В Хабокене, Нью-Джерси, девчонки падали в обморок, заслышав пение 17-летнего Фрэнка Синатры. А в доме на Джадсон-авеню в Эванстоне, Иллинойс, гиперактивный девятилетний пацан по имени Марлон Брандо учился боксировать. Сейчас, когда все это поколение сошло со сцены, трудно представить, что было время, когда знаменитые бандиты гордо ступали по земле Америки. В мире мобильных телефонов, покупок по интернету и ракет с лазерным наведением кажется абсурдом, что банды, грабители банков могли посеять панику по всей стране. Все это сродни историям о Диком Западе. Но это был не Дикий Запад. Это была Америка. 1933 года, за 8 лет до перл харбора за 12 лет до Хиросимы, за 23 года до Элвиса, за 36 лет до Вудстока. При всех очевидных различиях, ни интернета, ни телевидения, ни инфракрасных камер, ни съемок со спутников, Америка в 1933 году не сильно отличалась от современной. Междугородная телефонная связь стала уже привычной, как и путешествие с самолётом. И полицейские, и грабители могли летать по своим делам, и иногда летали. Среди самых влиятельных СМИ уже отчислились газета «Нью-Йорк Таймс» и журнал Time. Люди одевались почти как сейчас, пожалуй, самым большим отличием были шляпы. Мужчины носили мягкие фетровые шляпы или соломенные канатье. Дамы из хорошего общества отделанные кружевами шляпки. А девушки попроще — Гиллигановские шляпки, закрывавшие челку. Голливуд задавал тон в массовой культуре. Самыми популярными фильмами весной 1933 года были Франкенштейн с Борисом Карлофом, «Первый Тарзан» с Джонни Вайсмюллером, а также «Доктор Джекил» и «Мистер Хайт». Но всех популярнее был «Мятеж на Баунте». Бурно развивалось радио но пока что едва ли в половине домов по всей стране были радиоточки. Если говорить об отличиях, то в начале 1933 года большинство американцев не могло позволить себе наслаждаться всеми этими благами. Крах биржи в 1929 году перерос в экономическую депрессию. Сотни тысяч людей потеряли работу. С исторической дистанции именно весна 1933 года кажется самым тяжелым периодом. В больших городах Вдоль потомока в Вашингтоне, на Риверсайд-Драйв в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Сан-Франциско возникали лагеря переселенцев. Тысячи семей бросали свои дома и пускались в скитания по железным дорогам Среднего Запада. Люди переезжали из города в город в поисках лучшей жизни и нигде ее не находили. В Вашингтоне безостановочно шли марши протеста которые иногда заканчивались тем, что солдаты при поддержке танков разгоняли отчаявшихся голодных людей, готовых на любую работу ради пропитания. Народ озлобился. Все проклинали правительство. Все проклинали банки. Трансляцию инаугурационной речи, которую произносил тем дождливым утром Рузвельт, слушала группа правительственных чиновников, расположившаяся в кабинете на третьем этаже здания на углу Вермонт-стрит и Кей-стрит в центре Вашингтона. В чем состояла их работа, не знал почти никто, кроме членов их семей. Их боссом был приземистый человек, 38 лет, с приплюснутым носом и вечными мешками под глазами бусинками. Многие подмечали его сходство с бульдогом. В то утро Джон Эдгар Гувер был очень озабочен служебными делами. Сейчас, когда после его смерти прошло более 30 лет, он умер в 1972 году, трудно представить, что были времена, когда Гувер еще не превратился в монументальную «забронзовевшую фигуру», в того, чьих секретных архивов боялись американские президенты, кто дал зеленый свет тирании сенатора Джозефа Маккарти, Кто преследовал самых разных людей, вошедших потом в американскую историю? Мартина Лютера Кинга, Элджера Хисса, супругов Розенберг. В течение 40 лет он отвечал за обеспечение правопорядка в Америке. Так долго, как никто ни до, ни после него. И в одиночку создал первую общегосударственную полицейскую машину. Его наследие столь же сложно и неоднозначно, как и он сам. До Гувера правоохранительные органы представляли собой мешанину из офисов шерифов отдельных округов и городских полицейских управлений. Очень часто и те, и другие были коррумпированы. Именно Гуверу удалось добиться эффективности, профессионализма и централизованного управления, которые сохраняются по сей день. Но его достижения опорочены злоупотреблением властью, повсеместным подслушиванием телефонных переговоров, незаконными вторжениями в дома, а в поздние годы и преследованиями правозащитников. Гувер добился власти быстро, и это произошло во время великой криминальной волны 1933-1934 годов. До начала войны с преступностью он был безвестным чиновником, а организация, в которой он служил, пыталась избавиться от шлейфа скандалов в прошлом. Через 20 месяцев он стал национальным героем, прославляемым в кинофильмах, книгах и комиксах. Всего 600 дней потребовалось для создания нового ФБР. Мы расскажем о том, как это произошло. В 1933 году Гувер был директором одного из департаментов Министерства юстиции – Бюро расследований, не федерального. Этот статус организация получит только два года спустя, и возглавлял его уже 9 лет, с 24 года. За это время он нажил себе великое множество врагов, и люди Рузвельта недвусмысленно дали понять, что очень скоро Гувер лишится своего кресла. Последнее слово оставалось за новым министром юстиции Томасом Уолшем, 72-летним сенатором из Монтаны, ярым врагом Гувера. Через два дня после речи Рузвельта, в четверг, Уолш сел в поезд, направлявшийся из Майами в Вашингтон. Его сопровождала новая жена, уроженка Кубы. В пятницу утром миссис Уолш проснулась в купе и обнаружила, что ее супруг мертв. Злые языки в столице поговаривали, что старик не выдержал слишком бурной ночи. Однако для Гувера это была только отсрочка. Гувера бесило, что после всего сделанного им за эти девять лет его судьба зависит от политических раскладов. ФБР держалась на одном Гувере. Если бы не он, бюро давно бы уже упразднили. Это была мелкая и очень странная по своим функциям организация. Бюрократический ублюдок, как обозвал ее один из недоброжелателей. Функции Бюро заключались в расследовании преступлений федерального значения, от подстрекательств к мятежу до поисков автомобилей, угнанных из одного штата в другой, побегов из федеральных тюрем и правонарушений, совершаемых в индейских резервациях. Один журналист назвал Бюро сыскным агентством с крайне неопределенными властными полномочиями и ответственностью. Агенты ФБР не имели права производить аресты. Если им требовалось арестовать преступника, они должны были прибегать к помощи местных полицейских. К тому же им не разрешалось носить оружие. Это были скорее сыщики, чем полицейские. Что-то вроде Скотланд-Ярда, искатели фактов, как любили повторять помощники Гувера. История бюро пестрела позорными пятнами. Оно было основано в 1908 году в связи с расследованиями антитрестовских дел, а в последующие 15 лет неуклонно деградировала и в конце концов превратилась в рассадник непотизма и коррупции. В начале 20-х годов у ФБР было 50 отделений на местах, и сотрудники большинства из них набирались по рекомендациям политиков. Самым вопиющим был случай Гастона Минса. Этот человек зарабатывал деньги, шантажируя конгрессменов, продавал лицензии на торговлю спиртным бутлегером. И даже получал взятки за то, что обеспечивал осужденным президентское помилование. Когда в середине 20-х годов Конгресс затеял специальное расследование деятельности бюро, журналисты окрестили эту организацию Департаментом легкого поведения. Юристу Джону Эдгару Гуверу исполнилось всего 29 лет, когда его назначили директором этой организации, с тем чтобы он вычистил «Авгиевы конюшни. Гугар был аскетом и человеком строгих правил. В свои 29 он все еще жил с любящей матушкой в родительском доме в Вашингтоне, неподалеку от Капитолийского холма Сьюарт Сквер 413. В детстве он заикался, но сумел побороть этот недостаток, заставляя себя говорить отрывисто и очень быстро. Так быстро, что за ним не могла поспеть ни одна стенографистка. графистка. был человеком аккуратным, целеустремленным и дисциплинированным плотью от плоти вашингтонской бюрократии, среди которой он и вырос. Никто не сомневался, что он пойдет по стопам отца, чиновника береговой и геодезической службы, и станет государственным служащим. Губер учился на вечернем отделении Университета Джорджа Вашингтона и был активным членом студенческого братства Каппа-Альфа. Днем он работал клерком в библиотеке Конгресса. Диплом бакалавра юриспруденции он получил в 1916 году, магистрскую степень, годом позже и сразу после этого вступил в коллегию адвокатов округа Колумбия. В июле 1917 года его взяли на работу в Министерство юстиции. В то время многие подающие надежды молодые юристы ушли со службы, записавшись добровольцами в армию. Еговер всегда с иголочки, одетый, пунктуальный и усердный, быстро пошел в гору. За первые полгода службы он получил два повышения. Сначала он перешел в отдел регистрации иностранцев, а затем был назначен начальником разведывательного управления, нового департамента, который боролся с радикальными движениями в среде рабочих с анархистами и коммунистами. Его деятельность на этом поприще получила самую высокую оценку и он дал свое первое интервью «Нью-Йорк Таймс». В январе 2020 года его управление организовало облаву на коммунистов в 33 городах, и в результате было арестовано более 3000 человек. А Гувер уже прощупывал возможности получения нового места. В августе 2021 года он этого добился, стал заместителем директора ФБР. В 1924 году деятельностью бюро занялся Сенат. В итоге были уволены и попали под суд и директор ФБР, и министр юстиции. Новый министр, Хэрлан Фиски-Стоун, не знал, что ему делать с этой конторой. Сохранились его записи. «В её штате полно людей с самой дурной репутацией. Не признает закона, агенты вовлечены в крайне жестокие и недостойные дела» и тому подобное. Стоун не знал, кому поручить реформирование такой организации, и один из его друзей предложил кандидатуру Гувера. Молод, но честен, старателен и трудолюбив. Стоун поспрашивал коллег, получил самые лестные отзывы, и 10 мая 1924 года Гувер стал во главе ФБР, правда пока только в качестве исполняющего обязанности директора. Первым делом он решил заменить агентов на местах, К 1929 году их насчитывалось 339 человек. Гувер твердо знал, кого он хотел видеть в штате. Ему были нужны молодые, энергичные, белые, в возрасте от 25 до 35 лет, с юридическим образованием, смышленые, умеющие формулировать свои мысли, аккуратные и выросшие в приличных семьях. Словом, ему требовались люди такие же, как он сам и он их нашел. Уже через несколько недель Гувер избавился от наследия прежнего руководства, положил конец протекционизму при приеме на работу и стал набирать сотрудников по способностям. Желавших служить ФБР оценивали по критериям уровень интеллекта, поведение во время интервью, а также по внешнему виду. Последняя графа предполагала оценки «опрятен», «вульгарно одет», «одет бедно» и, наконец, «неаккуратен». В своей организацией Гувер правил самообластно, и сотрудники боялись его как огня. Ревизоры могли нагрянуть в местное отделение в любой день без всякого предупреждения и записать всех, кто опоздал на работу хотя бы на минуту. Гувер не терпел бездельников и нерях, требовал строжайшего соблюдения новых правил поведения, которые он довел до общего сведения. Во главе региональных отделений он поставил руководителей, называвшихся ответственными специальными агентами. В 1929 году всего их было 25. Малейшее нарушение дисциплины влекло за собой увольнение. Когда глава Денверского отделения предложил посетителю выпить у себя в рабочем кабинете, его тут же отправили в отставку. «Я хотел бы, чтобы Бюро расследований и юстиции в целом рассматривались как сообщество джентльменов объявил Гувер в 1926 году. «Если кто-то не умеет тебя вести на службе, то мне придется с ним расстаться». Те, кто удержался в бюро из прежнего состава, и новички, набранные Гувером, представляли собой однородную группу. Многие из них были родом с юга. Многие окончили тот же университет, что и директор, университет Джорджа Вашингтона, Причем часть из них тоже принадлежала к братству Каппа-Альфа. Заместитель директора, служивший в ФБР с 1917 года Гарольд Нейтон по прозвищу Папаша был именно из числа Каппа-альфовцев. Кстати, Нейтон в течение многих лет был единственным евреем в бюро. Агенты, приезжавшие в Вашингтон в командировку, часто останавливались в доме Каппа-альфа. Оттуда же пришел на службу в ФБР и молодой человек родом из штата Миссисипи, адвокат Хью Клегг. А в будущем еще один заместитель директора. Первые месяцы службы Клэггу, как и другим новым сотрудникам, пришлось поработать в нескольких местных отделениях. Таким новичкам зачастую приходилось сталкиваться с враждебностью местной полиции. Полицейские видели в безоружных людях Гувера жалких дилетантов, которые хотят захватить их поле деятельности, и прозвали ФБРовцев диджеями и ребятами из колледжа. В чем то Купы были правы в своих насмешках. В ведомстве Гувера внешний вид, преданность делу и трудолюбие ценились выше, чем бойцовские качества. Почти ни у кого из новых сотрудников не было опыта столкновений с преступниками, и Гувер это с сожалением признавал. Поговаривали, что Гуверу нравятся мужчины, молодые и милые. Он заявлял во всеуслышание, что у него все сотрудники имеют юридическое образование, однако в то же время потихоньку набирал не только юристов, Но и ветеранов полиции с юго-запада, эти ковбои, были людьми совсем другой породы. Они пили, жевали табак и сплевывали на пол. Но на их поведение директор закрывал глаза, потому что они умели искать и находить преступников. В нарушение правил некоторые из них продолжали носить оружие. В Вашингтоне Джон Кит таскал с собой кольт 45-го калибра. В Далласе Чарльз Уинстед не расставался с большой винной бутылкой. А в Чикаго бывший техасский рейнджер Джеймс Уайт по прозвищу Док носил за поясом кольт с костяной рукояткой, а в голенище – большой нож. Двое из тех, кому Гугер поручал расследование важнейших дел в первые годы своего руководства ФБР, были именно такими ветеранами-ковбоями. Гас Т. Джонс, глава отделения в Сан-Антонио, и старший брат Дока Уайта, тоже бывший рейнджер, Томас Уайт, который возглавлял Оклахомский офис. Реформы Гувера изменили ФБР. Были закрыты плохо работавшие местные отделения, уничтожена бюрократическая волокита, построена вертикаль власти, стандартизирована документация. Не прошло и полугода с момента назначения Гувера, как бюро превратилось в образцовую, современную и эффективную правительственную организацию. Вскоре статус исполняющей обязанности был изменен, и Гувер стал полноправным директором. Теперь после всех преобразований оставалось одно – найти свое поле деятельности. Первые шесть лет правления Гувера наиболее важным, хотя и не самым громким, оказались два дела. Расследование коррупции в федеральной тюрьме в Атланте и дело об убийствах, связанных с захватами богатых нефтью земель, принадлежавших индейцам в Оклахоме. Этими расследованиями руководил ковбой Том Уайт. В 1927 году его назначили начальником тюрьмы в Левенуэрте. И во главе нового расследования «Дело о побеге опасных преступников» Гугер поставил Гаса Джонса. Агенты ФБР выполняли всю работу по розыску бандитов, но когда дело доходило до ареста, они были вынуждены уступать место полицейским сыщикам. «Помню, обнаружили мы дом, где скрывается преступник», вспоминал Хью Клэк. «Звоню в полицию. Полицейские мне говорят, Ты остановись у задней двери, а я пойду через центральный вход. У тебя ведь револьвера нет, значит, внутрь идти должен я. Я подобрал кусок кирпича, стою у задней двери и молюсь, чтобы бандит не вздумал уходить этим путем. Думаю, если он выйдет и начнет стрелять, я пропал. У меня же никакого оружия, я полностью в его руках. Гувер занимался только административной работой. Он редко покидал свой Вашингтонский кабинет, уставленный красивыми китайскими безделушками. Хотя директор ФБР позиционировал себя как главного борца с преступностью, он лично не произвел ни одного ареста, не говоря уже о том, чтобы хоть раз выстрелить из револьвера. Расследования вели главы местных отделений, а директор наблюдал за их работой и, если ему что-нибудь не нравилось, отправлял им гневные послания. И он, и папаша Нейтон бывали очень риски в своих суждениях и оценках. Они оба, разумеется, отдавали себе отчет в том, что по-настоящему компетентных сотрудников у них совсем немного. этом писал Губеро в июне 1932 года. Мне кажется, что вся проблема в том, что у многих наших руководителей на местах в голове сплошной туман. Что не говори, они плоховато шевелят извилинами. Как и всякий умный чиновник, Гувер заботился о том, чтобы народ был в курсе деятельности его организации. Он выступал с речами, время от времени давал интервью газетам и всякий раз при этом подчеркивал монолитное единство бюро и приверженность его сотрудников тому, что он сам называл «научным подходом к борьбе с преступностью». Обвинение должно строиться на строгих доказательствах, отпечатках пальцев и свидетельствах очевидцев. Нельзя сказать, чтобы вся пресса ему верила. В 1932 году в журнале «Коллиерс» появилась статья, в которой ФБР называлась «Личной политической машиной Гувера». «Этот человек доступен посетителям меньше, чем президенты», — писал журналист. «Он держит своих агентов в страхе, под постоянной угрозой увольнения, перемещает их с места на место по первому своему капризу. Ни в одной другой правительственной организации нет такой чехарды с кадрами». Именно эта статья впервые намекнула на ахиллесову пету Гувера. Пустила слух о его нетрадиционной сексуальной ориентации. По своему внешнему виду, мистер Гувер совсем не похож на полицейского сыщика, каким мы его себе представляем по детективным романам. Одевается он очень изящно, предпочитает, чтобы галстук, носочки и носовой платок всегда были выдержаны в голубом цвете. Он небольшого роста, полноват, деловит. Манера и походка у него несколько жеманные. Первые 8 лет руководства Гувера ФБР занималось только мелкими делами. Шанс попасть в центр общего внимания появился лишь в июне 1932 года, после принятия так называемого закона Линберга. За 3 месяца до этого в Нью-Джерси, был похищен, а впоследствии и убит маленький сын Чарльза Линберга. По новому закону Похищение человека стало рассматриваться как преступление федерального значения, но при условии, что похититель или его жертва пересекли границу штата. Дело Линберга породило целый ряд сходных преступлений, но, к огорчению Гувера, за весь 32-й год ни одно из этих дел не подпало под новый закон. Однако преступный мир осознал, что при похищении людей можно с легкостью получать огромные выкупы и количество таких преступлений стало стремительно расти. В 1933 году было совершено 37 громких похищений, в два раза больше, чем в любой из предшествующих годов. Их стало столько, что Нью-Йорк Таймс завела для репортажей о них постоянную колонку. Начиная с февраля 1933 года, когда в Денвере был похищен миллионер Чарльз Бётчер III, Агенты ФБР включились в расследование подобных дел и участвовали в раскрытии примерно 10 из них. ФБРовцы наконец-то оказались причастны к делам, которые привлекали внимание широкой публики. Когда Рузвельт приступил к исполнению президентских обязанностей, известия о похищениях постоянно мелькали на страницах газет по всей стране. В памяти людей еще были свежи 1920-е годы. Та волна преступности, олицетворением которой стал Аль Капоне. И репортажи о новом виде преступлений подливали масло в огонь дебатов на тему «Нужна ли нам федеральная полицейская служба?» Мнения разделились. С одной стороны, раздавались голоса сторонников реформ, обвинявших местную полицию в коррумпированности и неспособности справиться с новым, мобильным поколением преступников, для которых пересечь границу штата все равно, что перешагнуть трещину на тротуаре. Но с другой стороны, Сильны были и позиции местных, городских и окружных властей, не собиравшихся отдавать федералам свою территорию. Их поддерживали и некоторые конгрессмены. Они заявляли, что введение общенациональной полиции – это первый шаг к созданию американского Гестапо. Антифедерализм в то время был все еще силен. Многие, особенно на юге и на среднем западе, и раньше мало доверяли Вашингтону. А с началом Великой депрессии эти настроения резко усилились, во всех бедах винили политиков. Споры обострились после избрания Рузвельта. Советники подталкивали нового президента к централизации власти, внушали ему, что только переход управления от отдельных штатов и городов к федеральному правительству может возродить экономику. В рамках этих дебатов обсуждалась и централизация правоохранительных органов. За первые сто дней президентства Рузвельта через Конгресс успешно прошли десятки законов, определивших его новый курс. А в этот период главным сторонником учреждения федеральной полиции выступил помощник президента Луис Холл. Не вызвало удивления и то, что на ту же точку зрения встал заменивший Томаса Уолша новый министр юстиции, бывший адвокат из Коннектикута Гомер С. Кэммингс. Весной 1933 года Хоу и Кеммингс готовили реформу Министерства юстиции и обсуждали вопрос о том, какое место может занять в нем федеральная полиция. Для Гувера избрание Рузвельта означало, что он может либо все получить, либо все потерять. Большая часть лотаков правительственной политики была уверена в том, что Гувера уволят. И если бы сенатор Уолш не скончался, то, скорее всего, так бы и произошло. Ну а теперь положение изменилось. Если бы Гуверу удалось убедить Белый дом в своей полезности, то у него мог появиться шанс, весьма небольшой, конечно, что его маленькое бюро станет ядром будущей федеральной полиции. Разумеется, в правительстве были и другие люди, которые претендовали на ту же роль. Среди них выделялся Элмер Айри, глава следственной части налогового управления. Активная работа этого ведомства в 1931 году привела на скамью подсудимых самого Аль Капоне. Всю весну 1933 года Гувер занимался лоббированием своих интересов. Ему нужно было, если не продвинуть свое ведомство, то, по крайней мере, сохранить его в нынешнем виде. Главы отделений ФБР на местах получили задание добыть письма поддержки от видных политиков. Бывший начальник Гувера – Херлан Фиски-Стоун, ныне один из судей Верховного суда, обратился к своему коллеге Феликсу Франкфуртеру, а тот переговорил с самим Рузвельтом. Однако позиции противников Говера были все еще сильны. Один из советников Рузвельта впоследствии писал, что на президента «оказывали огромное давление многочисленные политики, требовавшие одного». Заменить Гувера одним из тех полицейских начальников, который будет мягче относиться к их протеже при поступлении на должности. Судьба Гувера всю весну висела на волоске. Ему были необходимы ощутимые успехи, отраженные в газетных заголовках, уголовные дела, которые сделают его публичной фигурой и продемонстрируют, что ФБР неузнаваемо изменилось. И Гувер получил все это. Однако способ оказался необычным. Слава ФБР принесла борьба с теми преступниками, на деятельность которых юрисдикция бюро никак не распространялась, с грабителями банков. Первое достоверно известное ограбление банков США, на самом деле скорее ночная кража со взломом, произошло в 1831 году. Некто Эдвард Смит, проник в банк на Уолл-стрит и забрал оттуда 245 тысяч долларов. Его поймали и приговорили к пятилетнему заключению в тюрьме Синг-Синг. Это преступление заставило американские банки заняться вопросами безопасности. В 1834 году в них были установлены сейфы. Однако вплоть до гражданской войны вооруженных ограблений не происходило. Во время войны налетчики из числа конфедератов Ограбили несколько банков на севере страны. Но первое ограбление банка гражданским лицом состоялось только 15 декабря 1863 года. В этот день некто Эдвард Грин, человек бешеного темперамента, вломился в банк в Мадлене, Массачусетс, выстрелил кассиру в голову и забрал 5000 долларов. В 1866 году этому первопроходцу накинули на шею петлю. Первое организованное ограбление банка в мирное время произошло в 1866 году в Либерти, Миссури. Его совершила банда безработных, бывших партизан, воевавших на стороне Конфедерации. Во главе банды стояли братья Джеймс, Фрэнк и Джесси. Банда Джеймсов занималась грабежами в течение последующих 15 лет. Ее дела постоянно муссировались прессой, и у бандитов появилось множество подражателей на Западе. Среди них были братья Делтон, Билл Дадлен, а также знаменитая банда Дера в стене, Буча Кэссиди и Малыша Санденса. После того, как Кэссиди и его сообщник в 1901 году бежали в Южную Америку, а освоение фронтира на Западе страны было окончательно завершено, Грабежи банков на время вышли из поля зрения прессы и широкой публики. Банки, конечно, продолжали грабить, но никто из бандитов не стал известен всей стране. Если верить статистике, впрочем, ненадежной, количество преступлений такого рода значительно упало в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. Однако и после войны их число не сильно увеличилось. По крайней мере, до середины 1920-х годов бандиты предпочитали открытому грабежу ночные краши. В это время получила известность банда Ньютонов, четырех братьев из Техаса, которые с 19 по 24 год обокрали десятки банков на Среднем Западе. Тактика у них была такая же, как у любых других взломщиков. Они проникали в банки по ночам, отпирали дверцы сейфов при помощи нитроглицерина и уходили с добычей, обычно раньше, чем шерифы успевали организовать преследование. Все это работало до тех пор, пока в середине 20-х годов в не установили сверхпрочные сейфы и сигнализацию. Тогда Ньютонам и другим бандитам этого поколения пришлось заняться грабежами среди бела дня. Самой большой их добычей, крупнейшей за все десятилетие, Оказалась сумма в 2 миллиона долларов, похищенная при ограблении почтового поезда в Раундауте, Иллинойс, неподалеку от Чикаго. Когда в 1934 году правительство вдруг обнаружило, что в стране открыто орудуют банды до зубов вооруженных грабителей банков, то задалось вопросом, откуда они взялись. Большинство сошлось на том, что всему виной Великая депрессия. В принципе, это было верно. Значительную часть нового поколения бандитов составляли отчаявшиеся безработные. Однако, возлагая всю вину на великую криминальную волну 33-34 годов только на экономику, забывают о том, что предшествующий период 25-32 годы оказался золотым веком для такой категории грабителей, как налетчики. Эти люди совершали свои многочисленные грабежи в основном на территории от Техаса до Миннесоты, которую стали называть криминальным коридором. Согласно статистике, опубликованной страховой компанией Travelers Insurance Company, с 20 по 29 год преступления с похищением собственности от грабежей банков до налетов на аптеке в среднем выросли в Далласе с 17 до 965 в год в городе Гэри, Индиана, с 30 до 300, сотен. Сагина, Мичиган, с 9 до 836. Поэтому можно сказать, что преступления, которые в 1934 году прославили на всю Америку таких людей, как Джон Диллинджер, были не началом криминального бума, а его завершением. Волна грабежей банков явилось и следствием технического прогресса, продемонстрировавшего несовершенство механизмов полицейской защиты. После войны у бандитов появилось гораздо более мощное оружие, чем прежде. Тут надо в первую очередь отметить автомат Томпсона, способный производить 800 выстрелов в минуту. Он давал бандитам преимущество в огневой силе по сравнению со всеми. Исключение составляли специально вооруженные полицейские, в основном городские. Но особенно успеху грабежей способствовали автомобили, особенно новые модели с надежным и мощным восьмицилиндровым двигателем V8. Пока деревенский шериф вручную заводил рукоятью свой старенький Ford, а бандит успевал укатить очень далеко. Интересно, что первый автомобиль при грабеже банков использовал не американец, а француз. Это было еще в 1915 году. А одним из первых американцев, сделавших то же самое, стал опытный налетчик из Оклахомы Генри Старр. В 21 году он ограбил банк в Гаррисоне, Арканзас, и ушел от погони на автомобиле марки Nash. Такая практика скоро стала обычной. В 75% всех преступлений сегодня задействуется автомобиль, писал один из аналитиков в 1924 году. Машины и хорошие дороги значительно увеличили количество некоторых видов преступлений. У нас теперь появился тип «бандита на автомобиле», который действует только при помощи машины. Независимо от того, собирается ли он грабить банк, жилой дом или просто обобрать пешехода. Местная полиция оказалась к этому не готова. Ей не разрешалось преследовать машины бандитов, пересекавшие границы штатов. Поэтому особенно привлекательными для преступников оказались именно границы штатов. Самую печальную известность получил район, где сходили штаты Миссури, Оклахома и Канзас. Однако центральное правительство на помощь не спешило. Ограбление банка не считалось федеральным преступлением. Координация между разрозненными местными полицейскими службами была очень слаба. Только в некоторых штатах уже возникли централизованные полицейские управления, полиция штата, но и у них недоставало ресурсов для расследования серьезных дел. Поэтому на борьбу с преступностью на Среднем Западе, как в старые добрые времена, выходили вооруженные граждане, составлявшие добровольческие комитеты бдительности. Это, однако, не помогало, если налетчику удавалось целым и невредимым уйти с места преступления то шансов его поймать почти не оставалось. В такой ситуации грабежи банков становились все более заманчивым занятием для простого народа на Среднем Западе. Тем более, что деньги было на что потратить. В 1920-е годы развернулось производство товаров массового спроса. Одежда, стиральные машины, радиоприемники. Все это поступало в продажу. Однако засуха и последовавший за ней спад в сельском хозяйстве привели к тому, что очень немногие фермеры могли позволить себе приобрести то, что красовалось в витринах магазинов. Одно, единственное ограбление банка давало возможность изменить всю жизнь. В то время как средний доход на душу населения в штатах вроде Оклахомы или Миссури опустился до уровня 500 долларов в год, ограбление банка сулило 10 тысяч за одно утро. Братья Ньютон в новую моторизованную эпоху оказались типичными непрофессионалами и скоро сошли со сцены. Их арестовали после ограбления поезда в Рандауте. А бандитом, который первым вышел на новый уровень в деле грабежей банков, оказался Герман К. Уэм по прозвищу Барон, немецкий эмигрант, родившийся в 1880 году. Имя этого человека – Окружено множеством мифов. Говорили, что свою криминальную карьеру он начинал еще в банде «Дыра в стене». Однако достоверно известно, что примерно в 1917 году, сидя в тюрьме штата Юта, Лэм разработал целую теорию грабежа. Он первым догадался выслеживать банки. То есть, прежде чем идти на дело, устанавливать слежку за охранниками и кассирами, получать сведения о системе вызова полиции. Банки он именовал «кувшинами», а человек, ведущий слежку, назывался у него «маркировщик кувшинов». У каждого из членов банды Лэма была определенная функция. Один стоял на шухере, другой сидел за рулем автомобиля, третий отвечал за ту часть помещения, где находились посетители банка, четвертый сразу направлялся в хранилище за деньгами. Самым важным изобретением Лэма были специальные дорожные карты «мерзавчики» на которых размечались все возможные пути ухода. Наметив банк до грабежа, Лэм тщательно исследовал все ведущие к нему дороги, кошачьи тропы, на расстоянии в десятки миль. Он записывал все приметные ориентиры на местности и при помощи секундомера размечал временные отрезки. Явиться в банк с дробовиком и забрать деньги способен любой подросток. Самое сложное – это уйти целым и невредимым. Мерзавчики Лэмма, крепившиеся к приборной панели автомобиля, избавляли бандитов от необходимости выискивать пути отхода. Банда Лэмма в 20-е годы совершила десятки успешных ограблений, пока ее главаря в 30-м году не застрелили вблизи Клинтона, Индиана. Впоследствии его система нашла массу приверженцев. Двое из членов банды Лэмма будут обучать ей заключенного тюрьмы штата Индиана по имени Джон Диллинджер. Три человека из банды Лэма оказали большое влияние на знаменитых преступников 33-34 годов. Один из них Эдди Бенц, уроженец Сиэтла, гравивший банки по всей Америке и обучивший основам ремесла и автомата Келли и малыша Нельсона. Эдди был большим любителем чтения и считал себя интеллектуалом. Он разъезжал по стране с целой библиотекой классической литературы, и в свободное от работы время его можно было увидеть с томиком путешествия Пилигрима. Другой знаменитый налетчик века джаза Харви Бейли бывший бутлегер. Этот бандит вел себя как джентльмен. Усаживая в свою машину, взятых в банке заложниц, он именовал их хозяйками. Бейли рассчитал и подготовил самый удачный налет 20-х годов. Ограбление инкассаторов неподалеку от Денвер-Минт в 22 году это принесло ему столько денег, что он смог на время отойти от дел. Он открыл несколько бензоколонок и автомоек на юге Чикаго. Однако в 29 году после краха Биржи потерял все свои сбережения и был вынужден начать карьеру с нуля. Бейли отправился в Сент-Пол, где обучал начинающих грабителей банков, собиравшихся в пользовавшейся дурной славой таверне «Зеленый фонарь». Среди его учеников были Автомат Келли, Элвин Карпес и братья Баркер. В 1932 году Бейли арестовали в Канзас-Сити во время игры в гольф. Его отправили в тюрьму, однако 31 мая 1933 года он организовал массовый побег заключенных и снова занялся грабежами. Третий и последний из знаменитых налетчиков века джаза – Рэнк Нэш по прозвищу Джелли. Именно он сумел пронести в тюрьму оружие, которое помогло его другу Харви Бейли вырваться на свободу. Нэш, здоровенный мужчина со смешной накладкой фальшивых волос, начинал преступную деятельность в родной Оклахоме. Верхом на лошади грабил поезда. Впоследствии его арестовали и посадили в Левенуэрд. Он сбежал оттуда и тоже поддался в сент пол чтобы грабить банки вместе с Бейли и бандой братьев Баркер. Всем троим. Эдди Бенцу, Харви Бейли и Фрэнку Нэшу было суждено сыграть ключевые роли в великой криминальной волне 1933-1934 годов. Именно Нэш, сам того не желая, запустил механизм войны преступного мира с ФБР и Джоном Эдгаром Гувером. И сделал он это не потому, что собрался ограбить банк или похитить какую-нибудь важную персону, а потому, что пожелал насладиться отдыхом на тихом курорте в Арканзасе.